Глава двенадцатая. Чердак с историями. Бас. 21 Pilots. Blacklight. Кажется, я вдохнул заразу и помираю тоже. Ромео выглядит чересчур обеспокоенным моим состоянием, поэтому я его отпихиваю. Пускай он и остальные мальчишки, если эта пурпурная хрень заразна, поживут подольше. Туго соображая, я нечленраздельно мычу про наследство в виде батончиков. Рассказываю, где их запрятал, а потом прикусываю язык. Молчи, дурень. Утащу шоколад в могилу. Буду, как тот вредный дед, который откинулся в соседнем доме, а своим детям и внукам завещал пойти нахрен. Серьезно. Все родственники, подобно гиенам, только и ждали момента, чтобы наброситься на наследство. И он записал видео, а в конце показал им средний палец, объявив о слитых в казино накоплениях. Уиджи явно читает мои мысли и кривовато, точно его карандашные наброски, улыбается, приходя в себя. А мне все никак не удается утихомирить пульс. Так и скачет, словно упавший на поле мяч. Вместе с колотящимся сердцем, Срывается и дыхание, чего давненько не случалось даже после дополнительного круга вокруг кладбища. Дряхлею? Превращаюсь в неврастеника? С колой на обед, завтрак и ужин, похоже, надо завязывать. Кофеин и таурин. Прощайте, мои малыши. Не знаю, переходить на диетическую или, последовав за матерью по коридору дурости, заняться... «Афер чем-то там». Аферизмом? Аффирмацией? А, пофиг. Освоим медитации, где надо долго пялиться в стену. Прямо как сейчас. Это ведь оно и есть. Преисполнится в сознании. Чувствую тошноту. Видимо, негативная энергия наружу просится. Спасибо не через задницу. Тебе нужно снизить уровень кортизола. Шевелит губами Грейнджер. Слова из него вылетают, а осмыслить их у меня не получается. Прикладываю ладонь к груди в области солнечного сплетения, пытаясь унять сердце и резко спрашиваю. «Чего-чего?» Уиджи, нависая надо мной вместе со всеми, переводит с языка умников на человеческий. Он хочет сказать, что пора разжать очко бас. «У тебя паническая атака», — накидывает Кензи, а моя башня самоконтроля и так на соплях держится. Паралитическая чё?» — переспрашиваю я. Грейнджер кашляет. «Паническая атака!» «Какая еще атака?» — стараюсь дышать ровнее, но будто прыгаю через препятствие. «Да я любое нападение отразить могу!» «Это другая, Бас!» — не унимается Кензи. Она из головы идет. «Да плевать я хотел!» — рычу, поддаваясь на мгновение внушению. «Сам-то я ни разу не паникую. Вообще!» «Пусть уходит, откуда пришла!» «Уиджи заводит коронная. Тебе надо ее отпустить. Я шиплю на него. Ага, прям как ты это мастерски делаешь!» «Бас, дыши глубже!» Он использует дурацкий прием дзен-ниндзюцу, и тут до меня доходит. Хватаюсь одной рукой за подлокотник кресла, а другой за голову. «А волосы? Стали фиолетовыми, да? Господи, помилуй!» Я вцепляюсь в толстовку Ромео и тяну за нее. «Еще не поздно сходить в твою церковь! Че ты лыбишься, придурок?» Кензи вытаскивает леденец из кармана штанов, и переглядывается с Уиджи, который для умирающего кажется слишком радостным. «Бас, не хочу расстраивать, но у тебя их особо и нет. Волос. Что значит «нет»?» Я тянусь спустить штаны, и на меня тут же все, кроме Грейнджера, налетают, удерживая ремень на месте. Вдруг задница покрылась пурпурной сыпью. «Надо проверить. Забыли, как Уиджи раскашлялся, а я надышался». «Точно вам говорю, это заразно! Чешется!» «Вероятно...» — Грейнджер выглядывает из-за плеча Ромео. «Оно чем бы ни являлось, воздушно-капельным не передается, а лишь через слюну, укус. И все мы находились в зоне потенциального заражения, но нестабильное поведение демонстрируешь один ты». «То есть я не умираю?» Грейнджер поднимает палец вверх. «Технически ты уже...» «Да понял, понял. Не заразился ли я какой дрянью?» «Мёртв», — заканчивает он фразу. «Касаемо второго вопроса, предполагаю, не заразился». «Уверен?» «Для точного ответа нужно провести лабораторное исследование или просчитать вероятности, однако...» Ромео его, к счастью, перебивает. «Посмотри, мы же в порядке». Грейнджер уходит бубня под нос расчеты. Заявление Ромео звучит сомнительно. Поначалу. Я осматриваю всех поочередно. Выглядят они обеспокоенно, хоть и пытаются храбриться. Слышу хлопок дверцы холодильника. Вновь появляется Грейнджер. Он машет руками, чтобы мальчишки разошлись, и те расступаются. Он точно Иисус протягивает мне черничный йогурт. а я смотрю на упаковку, выпучив глаза. Слюна сразу же скапливается во рту. «Совсем ослаб, и не можешь с картоном справиться, умник!» «Это тебе», — мычит Грейнджер. «Пей». «За какие такие заслуги?» Он зависает, словно пытается понять смысл вопроса и составить слова в предложение. Неловко чешет за ухом, и очки съезжают. «Когда в прошлый раз я разрешил тебе взять йогурт, «Ты стал на порядок счастливее». «Вот», — тычет в меня упаковкой. «Становись снова». В моем животе урчит, и я осознаю, что паралитическая атака отступила. «Уверен, метод рабочий. Давай сюда, умник». Я забираю упаковку, и он отходит, хлопая себя по карманам, очевидно, в поисках приставки. На благодарности не размениваюсь, до того вкусно ощущать себя прежним». Дорога до моего дома занимает минут двадцать. Пока мы с мальчишками тянули жребий, чуть не переругались. Я не хотел ехать в особняк с Ромео, а Кензи ворчал и выказывал нежелание идти в паре со мной, потому что, видите ли, у меня недобрый взгляд. А я просто хотел крови, и на него из-за Кеплера почти не злился. На самом деле никто из нас. Но сказать об этом вслух оказалось непросто. Вот и пререкались мы, кто и с кем пойдет. Не хотели ощущать неловкость рядом с Кензи. В первые месяцы нежизни никто со мной не ругался, зато я провоцировал всех по случаю и без. Постоянно искал конфликты и повод подраться. Поначалу мальчишки не лезли, считай, терпели, а я отчаянно и болезненно пытался вывести всех на эмоции. Напоминал нервный комок. Не мог примириться со смертью, ее последствиями и с миром, который так беспощадно выблевал меня на обочину. Ненавидел себя за слабость. И это самоедство разрушало день ото дня. Я гнил заживо, глубоко внутри, там, где никто не мог разглядеть. Но один из мальчишек оказался проницательнее остальных — Уиджи. Спас, не запросив аванса или встречные услуги. просто потому, что мог. Вы, возможно, скривились и думаете, насколько слащаво это звучит для Громилы. Наверное, это правда. Иногда я тот еще романтик. Не зря перед отъездом брат шутливо ткнул в область моего сердца и сказал, «Нельзя тебе со мной. Слишком громко оно стучит. Ты нас всех разом выдашь». А я посерьезнел и указал на грудь ему. «Тогда пускай мое бьется в твоей». Тихо. Никто не услышит. Брат на мгновение задумался и крепко обнял. Плакать у меня не получалось, поэтому из любви я его попинал. Нежности ведь не для мальчишек. А драки были неотъемлемой частью моего взросления. Так и Уиджи нашел ко мне подход, выбивал из меня дурь. Нет, не колотил лежачего, а помогал выпускать пар. Сколько мы синяков наставили друг другу, костей сломали, не счесть. А я ведь тогда сильнее всех на кладбище был. Мог в челюсть прописать, и та у мальчишки неделю заживала. Уиджи никогда не жаловался. Заводил за унывные речи, все удивляюсь, как у меня не развелась на них аллергия. А в первые полгода напугал меня настолько, аж очко сжалось». Я пригвоздил его к стене в ванной, занёс кулак, и говорю ему сдуру, «Отвали, а то убью!» Вода капала из проржавевшего крана в раковину. Следы от осколков зеркало хрустели под подошвой. Свет выбелил потрескавшийся кафель. Уиджи с оплывшим фингалом и разбитой губой улыбнулся так жутко, что мне захотелось отшатнуться. А потом сплюнул кровь и ответил, «В этой комнате убийца только один, приятель». Те слова меня испугали до усрачки. Стали бы вы к такому психопату лезть после подобных заявлений? Вот и я дистанцию держал. И каждый раз, когда он подбирался ближе, чем пара ярдов, мне становилось жизненно важно двигаться в противоположном направлении, напевая «психокиллер». Ходил по краю, знаю, знаю. Но давайте вернемся к дракам. Желание причинять боль постепенно сошло на нет, словно отеки от синяков или боль от ссадин. Терзания отступили следом. Уникальным мертвым мальчишкой себя я больше не чувствовал. У всех на кладбище, надо же, обнаружились тараканы, с которыми каждый пытался найти общий язык. В результате я решил новых травм не добавлять. Ни себе, ни другим. И с того момента появилось много времени на размышления о всяком. Например, я не понимал, почему такой — сжатая пружина амортизатора. Почему другие мальчишки сдержаннее? Откуда во мне столько обиды, гнева и безрассудства? Не счесть, сколько миль вокруг кладбища я накрутил, чтобы понять важные для себя вещи — Добавить крохотные пазлы в картину и взглянуть на себя со стороны. Все мы играем в жизнь. Кто-то по правилам, кто-то создает помехи или выходит в офсайт. И позиции на поле у нас тоже разные, как и реакции на оглушительную победу или позорное поражение. Моё кредо «Нападай» или «Отступай для дальнейшего нападения». Квотербеком был, им и остался». поэтому и злость вцепился точно в мяч. Из-за непрожитой потери, которую я запер на десять замков, из-за неумения выражать эмоции, из-за болезни, из-за обид на родителей, из-за нарушенного братом обещания вернуться, за то, что после его ухода моя жизнь не стала прежней, за то, что прежним не смог стать я. Калейдоскоп эмоций расцветал и находил выход в ненависти к целому миру, который, казалось, меня отверг. Будто на заводе «Н» я стал той конструкцией, что вышла на конвейер бракованный. Полетела на переработку и выпала по дороге. Закатилась в пыльный угол и списалась со счетов. И раз мир оказался ко мне жесток, я решил дать ему сдачи столько раз, сколько смогу. В отместку за все хорошее, как говорится. Когда моя агрессия вышла из берегов, Уиджи предоставил мне выбор. Такой, какой мне раньше никто не давал. Сомнительный, конечно. Но чего ожидать от придурка? Он протянул мяч с отметкой «Мудила». Велел отойти на несколько шагов и спросил, каковы будут мои действия. Бежать, сломя голову вперед, передать из рук в руки другому, или выбросить за пределы поля. В общем, я для себя тогда две вещи понял. Первое. С игрой надо завязывать, пока под траву не закатали. Второе. Уиджи в футбольных правилах профан, поэтому и аналогия у него получилась через задницу. Он пытался провести параллели с приемом «шотган», но при нем квотербек, естественно, мяч за пределы поля не выбрасывает. а или пасует члену команды. Во время матча сумасбродство очков еще никому не добавляло. Но куда там Уиджи до таких тонкостей? «Эй!» — нагоняю я его на велике, рассекая пурпурный туман. «Помнишь тот мяч, на котором было написано маркером какой-то мудила?» Он поворачивается, ослепляя меня налобным фонариком и вновь возвращается к дороге. «Помню тот, где мудаком был ты. Зачем спрашиваешь?» Я ржу, и смех разносится по всей улице. Подхватывается встречным потоком ветра и, надеюсь, не стучится в окна к спящим. Мы сворачиваем с главной дороги налево, чтобы не застрять в глубине города, а объехать по окраине, так безопаснее. Мой дом находится за стадионом. но я лучше в башке своей разберусь с травмами, ошивающимися рядом с ним, чем приму бой на их территории. «Да так», — отвечаю, — вспомнил, что перед жизнью свой мяч я оставил в раздевалке школы. И ускоряется Уиджи, будто в попытке сбежать от начавшегося допроса. «Думал, школа — запретная зона для всех, кроме тебя, по-видимому». Сквозит в словах невысказанное, и наверняка легко считывается у Ииджи, точно я ору об этом в громкоговоритель, а не думаю про себя. «К чему ты клонишь, Бас?» «Ты ходил туда один?» Он резко тормозит. «Я проезжаю несколько ярдов мимо, прежде чем тоже остановиться. В воздухе стоит запах сжёной резины и неразрешённого конфликта. Тебе показалось». Уиджи выключает фонарик. Я делаю то же самое. Чего прицепился? Пожимаю плечами. Пытаюсь понять, насколько наш лидер спятил. Ведь ты полез на запретную территорию и принес мой мяч. И не говори, будто взял первый попавшийся в магазине. Мы оба знаем, что это ложь. Школа не могла себе позволить закупать инвентарь ежегодно. Вот и въедался он игрокам в память трещинами, сколами или потертостями. Хочешь-не хочешь — хочешь, запоминается. И чаще руками, когда каждую деталь узнаешь даже с закрытыми глазами, от швов до воздушного клапана, от марки компании до виниловой шнуровки. Все заводят любимчиков. Я не был исключением. Мяч, который Уиджем мне притащил, был моим четырехлистным клевером. Стоило пальцем коснуться кожи, я узнавал его по насечкам и автографу любимого игрока. Но резонный вопрос возник поздновато. Откуда Уиджи узнал, что мяч для меня значил? В совпадении я верю так же, как и в справедливость. С переменным успехом. Жаль, тогда не пустился в размышления. Да и мало ли. Вдруг я подзабыл, что мяч завалялся в доме, а там его подобрал Уиджи. Мне и в голову не пришло, будто кто-то из мальчишек попрется в школу в одиночку. А сейчас, когда раскрылись неприятные факты, они потянули за собой обрывки давно забытых воспоминаний. «Если станет легче...» — он вздыхает. «Я не раз обносил школу. Использовал лазейки, мимо которых другие пройдут и не заметят». Так что стащить мяч труда не составило. Рисков не было тоже, если тебя волнует именно это. Риски есть всегда. Если начнешь считать вероятности, придется тебя стукнуть бас. Неподалеку верещат коты, и мы отвлекаемся. Они бегут друг за другом, сцепляются в поединке, делают в воздухе сальто, точно неумелые черлидерши. и замирают при виде несущегося на них пса с одного из участков. Тот тявкает, и вот эти двое уже не заклятые враги, а братья по несчастью. Черные хвосты трубой, шерсть дыбом, по забору на ближайшую крышу они залезают тоже вместе, сидят прижавшись и посматривают на подбежавшую дворнягу с презрением. А почему именно тот мяч? Возвращаюсь я к разговору и чешу затылок. Из десятка таких же. Ты о нем думал чаще, чем о девчонках. Я вяло улыбаюсь, но опору у этой улыбки выбил бы даже младенец. Хочешь сказать, ты сделал это ради меня? Уинджи садится на велосипед, устремив взгляд на дорогу, и неспешно едет мне навстречу. Подъехав почти вплотную, он ровным тоном произносит. «Не обольщайся, Бас. На этом поле лидер я. И о команде заботиться тоже мне. Хочешь разозлиться? Твое право. Выдай красную карточку. Посидим в разных углах, как в начальной школе, а потом пожмем руки. А может, он задумывается. Пропустим драматическую сцену и двинемся дальше». Не уверен, смогу ли простить кое-что. Я хватаю его за ворот толстовки. Уиджи сводит брови, но даже не моргает. «Просвети». «Не прощу». Наклоняюсь к нему вплотную, и наши лбы сталкиваются. «Что за столько времени ты так и не запомнил главное? Красных карточек в футболе не существует. Это тебе не сокер». Разжимаю пальцы, и Уиджи отстраняется. Ты такой придурок, Бас. В этот раз опора для улыбки мне и не требуется. Bones. You've created a monster. В окне гостиной родительского дома горит свет. Опять. С момента моей смерти такое случается часто. Бессонница, точно старуха в деменции, засела в башке, И стоит закрыть глаза, стучит по батарее. Так мама, наверное, себя и ощущает без меня. Вы не подумайте, будто я мудак, который вот так бесстыдно насмехается над больными старушками. Жизнь быстро мне под ребра напихала и указала, как псу, мое место. Да так, что я понял сразу. Без цинизма в этом мире не выжить. Ты или закаляешься, ставя между собой и дерьмом стену, или отхлёбываешь через воронку. А её тебе готов подставить любой. И отсутствие выстроенных границ, билет в долгий рейс с пересадками или без, но всегда в один конец — вниз. Перед дверью я застываю, разглядывая замызганный коврик с надписью «Добро пожаловать». Рядом стоят промокшие под дождём коробки от Amazon, а сверху, словно в довершение, насрали птицы. Видать, родители забоговались в своей депрессии, но признавать ее, естественно, не хотят. Готов поспорить? Разрежь картон, а там, баночка к баночке, лежат сомнительные витамины и прочее бесполезные без анализов чушь. Добавки в еду без доказанной эффективности или инновации за 100 баксов. Трекер сна, чья точность оставляет желать лучшего, и абсолютно бесполезна, если ты бодрствуешь посреди ночи. Я переминаюсь ноги на ногу и бросаю взгляд на Уиджи, который усаживается на крыльцо со своим скетчбуком и утыкается в зарисовке. Из кармана его спортивных штанов торчат провода белых наушников, а между губ зажат второй карандаш. Ума не приложу, зачем ему целых два? Но стараюсь в такие моменты его не отвлекать. Вдруг он, как Джон Уик, мне один из них в глаз засадит? Нет уж, спасибо. же словно чувствуя мое промедление, подмигивает. Если ситуация накалится, верещи. «Шутник», — ухмыляюсь я и почесываю запястье. Этот жест — привычка, оставшаяся со времен больницы. Призрак браслета стягивает кожу, зудит и не дает забыть о том, что бывает, если удача дала тебе ногой под зад. А тут еще и последние события из меня невротика делают. Взять Кеплера. Кажется, он умер. Упорхнул навсегда или навсегда заперт в нежизни. Стал суперлавандером или переварился в пурпур. Пойди разбери. Произошло это в похожем на мой доме. И стоя в эту секунду на своем крыльце, я ощущаю в груди нарастающую тревогу, будто воронка болезненных воспоминаний затягивает меня обратно. Я сжимаю до побелевших костяшек ручку, не в силах открыть дверь или хватаюсь, чтобы окончательно не засосало. Не уверен, понимаю ли разницу. А ведь в доме Кеплера в тот злополучный момент я даже не находился. Значит, не имею никакого морального права испытывать эти дурацкие вибрации по всему телу, верно же? Пусть уходят. Не нравятся они мне». но от моего сопротивления накатывает только сильнее. Уносит в больницу. Последнее на земле место, где я бы хотел оказаться снова. Толкает в пропасть, а там моя палата. Падаю в нее с огромной высоты и расшибаюсь. Еле-еле прихожу в себя. Заходит доктор, и лицо у него хоть вешайся. приклеенной улыбкой пустые глаза — в которых не отражается ничего, кроме светящейся надписи. «Сожалею, но...» «Бас!» Я чувствую руку на своем плече и фокусирую взгляд. Передо мной дверь, а я все так же цепляюсь за ее ручку. «Бас!» Уиджи говорит таким тоном, словно есть о чем беспокоиться. «Ты в норме?» «Даже слышать тебя перестал!» «Какой же настырный мальчишка!» Я сбрасываю его ладонь и прочищаю горло. — Порядок. Задумался. Никакие паралитические атаки мне не страшны. Бывало, разозлюсь, помашу кулаками и успокоюсь. Болезни башки пустоголовых трогать не должны. И почему она на меня одного набросилась? Даже Кензи проблевался и вроде отошел, а я будто тряпка продолжаю волочиться по полу. Уиджи не унимается. «Вчера тебе стало плохо?» Я к нему даже не поворачиваюсь. Он ловит намек и отступает. «Вчера не повторится!» — Скреплю я зубами, злясь скорее на себя. «Потерял форму. С кем не бывает? Разберусь!» «Уверен? Что если...» «Уверен!» — прерываю я его попытку меня успокоить. Если начнешь считать вероятности, придется тебя стукнуть Уиджи!» Он хмыкает, и я толкаю дверь. Не заперта, как и ожидалось, хотя следовало бы. Мама так и не научилась быть внимательнее. Я захожу в дом, отряхиваю по привычке ботинки и отпускаю поднос ругательства. Район у нас средней паршивости. К грабежам и разбоем тут почти привыкли, и с моим уходом. Ничего не поменялось. Тумана почти нет и пахнет лазаньей. Видимо, накрылась вентиляция. Обычно даже зимой заслонки решеток мы закрывали везде, кроме спален, для экономии. Не из прихоти. На полу в прихожей стоят мои спортивные бутсы. Ровно там, где я их и оставил. Только шнурки завязаны бантиком, а сбоку болтается брелок с китом. Дело рук соседской девчонки, чей отец погиб на войне. Нашей семьи эта трагедия сблизила, и с той поры, если позволяло мое здоровье, мы забегали друг к другу в гости. Сам бы я банты так не завязывал. Это по-девчачьи мило, а я парень суровый. Но мне, признаться, нравится. Я пытаюсь улыбнуться. Растягиваю губы, как в последний год перед болезнью, когда одна из черлидерш шутки ради пыталась меня усадить на шпагат. И там, и тут чувства те же, на разрыв. Отрываю взгляд от бутс и иду в гостиную. Мамы в ней нет, и я прохожу дальше. Из кухни льется тусклый свет. Снова папа забыл поменять перегоревшую лампочку. Он был рассеянным, сколько его помню. Перед выездом в аэропорт оставлял на кровати важные документы — а затем в спешке возвращался и часто опаздывал на рейс. Забывал пакет с завтраком, и весь день на работе, так и вижу, пытался унять урчащий от нездоровой еды живот. Для меня же понятие «нездоровая еда», в отличие от мамы-вегана, не существовало. В нашей семье нездоров оказался я. Долбанная лейкемия. Чувствую скоро в этом словосочетании дыру протру, но такова уж его доля. раздражать. Но вы не подумайте. Моя болезнь лотерея. И никаких обид на вселенную или сучий случай я не держу. Родители же постоянно кого-то винили: себя, экологию, злые языки и даже испорченную лазанью, съеденную мамой аккурат перед родами. Я бы хотел сказать, меня их убеждения не задевали, да не могу. Из крана льется вода. Это чтобы папа не услышал из спальни наверху, как мама навзрыд плачет. Но папа наверняка не спит. Представляю, что он лежит с открытыми глазами и смотрит в потолок. Туда, где штукатурка пошла трещинами. Это я, когда мне стукнуло одиннадцать, твердо решил стать рок-звездой. А поскольку в гараже стояла отцовская тачка, приходилось нам с пацанами собираться на чердаке. Прыгали мимо но так, что в родительской спальне тряслась люстра. Эх, давно я не садился за инструмент. Барабаны мы не продали. Я все повторял. Да буду я играть, буду! А это буду так и не наступило, поскольку сверху мне постучали и сказали «Собирай вещи, мы едем в больницу. Ты умираешь». Думаю, родители надеялись до последнего, что я им еще сыграю. А я сыграл в ящик. Ха. Ха. Ха. Останавливаюсь в варке, когда в поле зрения появляется спина матери, сгорбившейся за столом. Раковина набита грязной посудой. Видимо, лежится вчера. Ждет, что я вернусь из нежизни и вымою. Нравился мне процесс». Тарелки очищаешь, и мысли разом проясняются. Рука тянется закрыть кран, но я знаю, это паршивая затея. Мертвых мальчишек живые обычно не замечают, но резкие звуки или перемещение вещей способны их напугать. А оно мне надо, чтобы за счет страха моих близких насыщались фантомы. Нет уж, лучше в эту копилку монетки не складывать». Холодильник дребезжит. Касаюсь пальцами засечек у стены возле него, провожу по цифрам и задерживаюсь на имени брата. Родители каждый год отмечали наш рост. И знаете, я его однажды даже обогнал. В отца пошел. Понял я это, когда брат приехал ко мне в больницу и крепко обнял. А ведь в воспоминаниях он почему-то всегда казался на голову выше. Я беру в гостиной плед и накрываю им маму, уснувшую за просмотром фотоальбома с моими детскими снимками. «Сынок!» — звучит приглушенный женский голос снаружи. «Помяни дьявола!» В шагах в пяти от меня в стекле двери, ведущей на задний двор, появляется фиолетовый силуэт и исчезает. Через секунду он оказывается в окне рядом, обретая четкие черты. Фиолетовая кожа, фиолетовая одежда и даже белки глаз фиолетовые. А на лбу два рога. Какие вы думаете? Фиолетовые. А что жно? Будто ее выблевал единорог или, скорее, выстрол, а потом умчался обратно на радугу. Моя не мать жутковато машет мне через стекло и отступает в туман. Три, два, один. «Сынок!» Материализуется она у стола и вновь пропадает. Я верчусь, пока не нахожу ее в гостиной. Из дома все еще можно выйти, дав сигнал Уиджи, и вернуться завтра ночью. Но жажда слишком сильна, и рассуждать взвешенно не получается, особенно когда кровь так близко. Облизываю губы и тут же их прикусываю. «Соберись!» зря я тут задержался, надо было сразу идти к отцу и сваливать, а теперь не мать встала поперек прохода и не дает подняться к спальням. В кухне есть другая лестница, но толку. Такие фантомы, как она самые отвратные и изворотливые после агрессивных. Мы их зовем прыгунами. Если травма повторялась в разных локациях, то и перемещаться может произвольно. Такую можно запереть только в том месте, где она точно меня не ранила, но вернее разобраться, преодолеть и с концами. Сказать проще, чем сделать. Не хотел прошлое ворошить, но придется. Вот увидишь. Прыгун подходит ближе, весь такой счастливый, аж ком в горле встает. Ты обязательно поправишься, сынок. Пьешь те травяные смеси? Когда она вытирает со своей сухой щеки ненастоящую слезу, я сжимаю кулаки. «Да, мам, пью. Кажется, они помогают». Напрягаю бицепсы, скрытые под толстовкой, и демонстрирую, хотя и не видать ничего. «Мне лучше, гляди, окреп». «Хорошо». Она ко мне даже не прикасается. Прочла, что они выводят токсины от химиотерапии. Скоро полегчается ног. Через толстовку мышцы не разглядишь, но лавандрам и прогунам, как я заметил, важнее иное. Они залезают под кожу и разглядывают тебя с особым пристрастием, ворошая и перебирая реакции. Часто им на слова плевать. Важнее то, что за ними скрывается. Можно говорить «всякое». И это «всякое» не должно причинять мальчишке острой боли или откровенно водить травмы за нос, поскольку стоит им почуять обман или самообман, активируется. Это не означает, будто болеть не должно совсем. Однако без перестройки в башке договориться с фантомом не получится. Я натягиваю улыбку. «Да, мам, снова смогу играть на барабанах, выйду на поле». «Так и будет, сынок». Она кладет ладони мне на грудь, и от близости твари бегут мурашки. «Завтра к тебе придет женщина, целительница. Обязательно на ноги поставит». Хочется закатить глаза, но я сдерживаю порыв. Похоже, травма уже не колет. Раздражает, не более. Справлюсь. По спине бежит холодок, и я разворачиваюсь, освобождаясь из рук прыгуна. Она не сопротивляется. «Хватит нести в дом ересь!» Появляется на кухне пурпурный неотец с бутылкой пива в руке. «Его нормальные врачи лечат, а ты в могилу раньше времени сведешь своими припарками, отварами и заговорами. Сколько можно?» «Или не справлюсь. Полный мертвяк. Это уже не прыгун, обычный лавандр. Немноговато ли на одного меня? Я стою посередине гостиной, зажатый с двух сторон, и обдумываю, что делать дальше. Слышу, как Уиджи трижды стучит в дверь. «Я буду в порядке», — сообщаю ему чуть громче, встраиваясь в ситуацию. Прыгун прижимается ко мне и поглаживает по спине. «Конечно, дорогой! Мама тебя вылечит!» «Или угробит!» — встревает лавандр. И они начинают ругаться. Этот эпизод фантомы особенно любят. То был период, когда пересадка костного мозга не помогла, и родители справлялись каждый по-своему. Мама ударилась в крайности, водила в дом, а позже и в палату шарлатанов или тащила в цирк клоуном уже меня. Папа вскоре запил. Потерял часть клиентуры, юридическая контора едва его не уволила. Еще чуть-чуть, и родители бы развелись, а горе оно или объединяет, или разделяет. Третьего не дано. Вот я и умер, разрушив их планы на развод и поработав с Вахой. Повезло же. Знаю, не смешно. Но вы там посмейтесь, пока я из дерьма выбираюсь. Фоновый смех в ситкомах даже подбадривает. Представлю, что не один, а с кем-то. Хотя нет, жуть какая-то. Обосраться можно, не надо смеяться. Я прерываю грызню внезапной мыслью. «Мам, пап, хотите, сыграю вам на барабанах?» Эмоции на лицах лаванды и прогуна моментально стираются, точно перестраиваясь под мою реплику. «Это выглядит искусственно!» Первым отвечает лавандр, резко изображая радость. «Было бы здорово, сын!» Он оборачивается к прыгуну. «Правда же, дорогая? Так давно не играл!» Прыгун склоняет голову на бок и мерит меня изучающим взглядом, а затем с неохотой натягивает материнскую любовь, как одежду на манекен. «Папа прав, ты давно не садился за инструмент!» «Думаешь, тебе по силам?» «Еще бы!» — Кивая я на лестницу за спиной прогуна. «Мам, пап, идем?» Она берет меня за руку, будто я снова ребенок. Ее кожа ощущается на моей неприятно, и я борюсь с желанием выдернуть ладонь. Такое чувство, словно маму напечатали на 3D-принтере и пытаются уверить, что конструкция живая. «Мы поднимаемся». Лавандер следует за нами. Ощущаю его, не оборачиваясь. Слышу тяжелые шаги, под которыми половицы скрипят, а перилы шатаются. Наверняка именно так надзиратели ведут заключенного в карцер. Или животное на убой. С улыбкой поглаживая по холке. Приговаривая, больно не будет. Поднимаемся на второй этаж, а с него на чердак. Свет не выключен. Видимо, опять заходил настоящий отец и сидел за барабанами, молча пялись перед собой. Ушел и забыл выключить. Я оглядываюсь. Установка на месте. А вот барахло мое запрятано по коробкам. И это настолько неожиданно, что на пару секунд я теряю связь с реальностью. Сколько ни ходил сюда на вылазки, вещи всегда стояли по своим местам. Изредка мама вытирала с тарелок пыль, а спортивную форму никогда не трогала. «Ну же, дорогой!» — подталкивает меня к барабанам прыгун. Я иду без особого энтузиазма, но не из-за них. Коробки, как почву, из-под ног выбили. И надо бы сосредоточиться на лавандере и прогуне, но мысли бродят и путаются. К счастью, мои новые, до этого незнакомые чувства их не касаются. потому что эти фантомы питаются совсем другими травмами — отчаянием матери, переродившимся в уродливое желание вылечить сына любыми средствами и сопротивлением отца, привыкшего мыслить рационально. Сажусь за установку, и Лавандер с прыгуном улыбаются. Мой взгляд опускается на их сомкнутые руки. Прогун кладет голову на плечо Лавандеру и говорит с придыханием. «Посмотри, наш сын совсем взрослый». Воспоминания наслаиваются друг на друга. Воображение дорисовывает живые краски на их лицах, превращая почти в настоящих родителей. В груди щемит, но не от боли, а совсем иначе. Помню, как мама с папой смотрели на меня с гордостью, а я играл, сбиваясь с ритма. И так же они смотрят сейчас. Я шмыгаю носом и прочищаю горло. Правую ногу ставлю на бас-бочку, левую — на хай-хэт. Беру палочки, прокручиваю их между пальцев, вспоминая механику. Выпрямляю спину. Затем разминаю шею, плечи, кисти. В руках чувствуется зажатость, но это нормально после долгого перерыва, и меня не беспокоит. А когда поднимаю взгляд на лавандера и прогуна, то от них остаются лишь пурпурные следы на полу и легкая дымка, рассеивающаяся в воздухе. «Да я хорош!» Улыбаюсь, точно дурак, своему ощутимому прогрессу. В первые месяцы вне жизни я вылетал из дома, снося дверь с петель, а потом разъяренно садился на помятый велик, который до этого сам же и сломал. И посмотрите, каков красавчик! Но времени радоваться нет. Желудок скручивает, и по чердаку разлетается урчание. Я напоследок сжимаю палочки и оставляю их на табурете. Вопреки крепкой хватке голода спускаюсь по ступенькам на второй этаж не в припрыжку, а замедляя каждый шаг, будто ступни вязнут в зыбучем песке. Отец с матерью, хоть и не развелись, в одной комнате спать перестали. Если футбольный мяч сдувается, ты его накачиваешь, формула латаешь, ссадины обрабатываешь. А как поступают взрослые со своими отношениями, мне неведомо. Подхожу к спальне и делаю пару глубоких вдохов. В доме Кеплера я увидел за похожей дверью то, что не могу не переносить на эту, запертые в стены горе одной семьи. и теперь оно, не щадя, стучится в мою башку и бьет по барабанным перепонкам. У меня в семье никто и никогда ни на кого не поднимал руку, но от этого легче не становится. С чердака в коридор падает свет, но до меня он не дотягивается, поэтому включаю фонарик и толкаю приоткрытую дверь. Отец лежит на кровати, точно труп на столе у патолога-анатома, вытянув руки вдоль тела. бледный и замученный. С моей смертью финансовые проблемы не исчезли, и родители по сей день выплачивают долги. Мама складывает ровные стопки счетов в ящике у кровати, а отец подкрепляет к ним чеки из банков. Уверен, все по-прежнему. И от этого понимания в области груди неприятно оседают сожаления. Я подхожу к кровати, волоча по ковру ноги. На тумбочке лежат брошюры юридической фирмы, папки с делами и книга, которую я раньше не видел. Она и ее кот. Бегло пролистываю и закрываю. Аллергии на кошачьих мне досталось от отца, поэтому его выбор мне кажется странным, но я на нем не зацикливаюсь, как и на таблетках, стоящих на краю тумбы. Такие принимает Ромео. Странно. возможно родители все же решились завести кота фонарик оставляю на краю матраса и луч проскальзывает в окно рассеиваясь в ночи навстречу ему в комнату падает лунный свет и от этого лицо отца кажется бледнее а постельное белье отливает синевой костюм на завтра выглаженный висит на вешалке у шкафа как еще один неизменный показатель стабильности Кажется, даже землетрясение или торнадо не помешают маме взяться за отпариватель, потому что внешнее для нее всегда было превыше внутреннего. Она из тех людей, кто ловит кадр за один щелчок затвора фотоаппарата, а ради рамки обойдет все лавки и барахолки в городе. Я опускаюсь на колени рядом с отцом и медленно наклоняюсь. Из моих приоткрытых губ вырывается облако пурпурного дыма, Ресницы отца подрагивают. «Просыпаться рано!» — шепчу я ему на ухо, и он глубоко вздыхает. Мой желудок скручивает спазм. Я прикрываю веки и на мгновение зажмуриваюсь. Не встречал ни одного мальчишки, кто бы искренне любил пить кровь, но слышал разное. «Вот и я не могу ни примириться, ни избавиться от отвращения». Жажда подступает, и судорога проходит по телу точно молния. Когда мои губы касаются запястья отца, ненависть к себе будто смешивается с собравшейся во рту слюной, и на языке ощущается горьковатый привкус. Стоит клыкам войти плоть, как все за пределами этой комнаты для меня меркнет. Теплая солоноватая струйка спускается по моему подбородку. капает на простыню, оставляя на ней раскрывающиеся словно розы пятна. Стекает по моим запястьям и впитывается в рукава толстовки. Вернувшись в мотель, этот запах придется запереть в пакете для мусора, а затем еще в одном — для верности. А потом как можно скорее отнести в прачечную, вывести с одежды химикатами и вывести из памяти. Обмануться. Мои ноздри жадно сужаются, втягивая воздух. Запах железа тяжело оседает в лёгких. Пахнет лавкой мясника, стейком, поданным в ресторане в честь победы на очередном матче, близостью семьей семьёй и своей исключительностью в этот особенный вечер. Жарким летним днём и мясом на гриле, когда во дворе собираются все соседи. Мимолётным счастьем. Пахнет коленками, которые расшибаешь в детстве, бегая с друзьями по дворам и лазая в самые труднодоступные места — взрослением и бунтарством, ценой побед и многочисленными тренировками. Пахнет отчаянным стремлением жить и застрявшим криком в горле, когда на поле боя зажимаешь рану в груди близкого друга, а над головой свистят пули. Пахнет коробкой с пурпурным сердцем, когда стоишь перед дверью его семьи, ожидающей встретить героя живым. Пахнет скорбью, а значит, пора остановиться. Последние чувства мне не принадлежат. Они отцовские. В его венах и артериях течет образ, принесенный нам вместе с соболезнованиями о смерти брата. Рассказ, который каждый из нас домыслил, и запечатал в сердце по-своему. Клыки с хлюпающим звуком выходят из плоти, и я облизываю нижнюю губу, ненавидя себя за это. Затем отстраняюсь и встаю на ноги, избегая смотреть на отца. Мне стоило почувствовать грань раньше, но теперь последует расплата. Она всегда настигает жадных мертвых мальчишек. Как привидение я выхожу в коридор, и плетусь в ванную. Свет на чердаке пару раз мигает и оживает. Закрываю дверь и прислоняюсь к ней спиной, тяжело дыша и сжимая фонарик. Тошнота подступает и застревает горечью в горле. Кажется, теперь я понимаю, почему мертвые мальчишки на самом деле носят черное. Этот цвет скрывает те стороны тебя, которые замечать не хочешь». Прячет между волокнами ткани постыдное чувство голода. Мы пьем кровь, чтобы жить, но этим же иссушаем других. Отвратительно. И в эти моменты себе я отвратителен тоже. Обостряются все чувства, до этого с таким усердием удерживаемые на привязи. Извращаются и подменяются. Путают. Заводят в самые темные уголки лабиринта сознания и достают из-под земли то, что давно закопано. Подойдя к зеркалу, я включаю подсветку и упираюсь ладонями в края раковины. Грудь сдавливает от нехватки воздуха. со лба скатывается капля пота, а в ушах звенит, будто по мне прилетел мяч. По спине проходит мелкая дрожь, и я стискиваю до боли зубы. Открываю кран, прополаскиваю рот и сплёвываю несколько раз, пока привкус крови не притупляется. Это пройдёт. Надо перетерпеть. Собрать все чувства и по клеткам. Пусть тявкают. Кровь стекает в слив. И я со стервенением тру руки, точно пытаюсь содрать с них кожу. Из-под ногтей достать сложнее, приходится воскребать. Вода сразу становится алой. Запах железа и маминого геля для душа трансформируется в моем сознании в нечто извращенное, в монстра Франкенштейна, изуродованного реальностью. Зрение теряет фокус. Сознание уплывает, а потом возвращается в пазы снова. Ощущаю себя так, словно мне подбросили ствол, и в дом ломятся копы, а я пытаюсь избавиться от отпечатков на нем. но руки предательски трясутся. Отцу утром не позавидуешь. Проснется разбитым, и весь день на работе будет рассеянно бродить по офису с кружкой двойного эспрессо, а к вечеру у него непременно разболится голова. Маяк, кажется, вот-вот взорвется и забрызгает любимые полотенца мамы. Те, что она вывешивала для гостей, но нас с отцом это не останавливало. Ополаскиваю лицо и выключаю кран. На нём собирается капля. Она срывается в слив и через стенку поскрипывает. Я отпрыгиваю от зеркала, выхватываю из-за спины биту и вслушиваюсь в дыхание дома. С лестницы у ванной, с первого этажа, доносятся шаги. Такие, будто кто-то совсем не торопится. половицы скрипят ближе, и к этому прибавляется царапающий звук. Тут же представляю фантома с когтистыми пальцами, как он скребется с того света прямиком мне в душу, забирается в мои внутренности и завязывает их в тугой узел. Шаги приближаются, и я отчетливо слышу их уже в коридоре, напротив меня, сжимаю биту крепче. Если это лавандр или прыгун, Придется попробовать заболтать, а только потом бить. Иначе Уиджи выпотрошит меня раньше любого фантома. По ту сторону не звука. Когда тишина начинает давить мне на виски, я подхватываю фонарик и свечу им в крупную щель между дверью и косяком. В зазоре виднеется соседняя стена. Луч упирается в нее и резко перекрывается темной фигурой. Я отшатываюсь, словно насекомое забралось мне за шиворот и отступаю к дальней стене. «Уиджи, если это ты, то не смешно». Ответа нет. Этот кто-то по-прежнему там. Поджидает в засаде или дразнит. Лавандеры действуют выверенно. Да, они выглядят жутко, точно манекена в заброшенном магазине, но никогда не играют. А пугающая мимика и речь — лишь эффект зловещей долины. «Эй, Шизик!» — узнаю я голос одного из членов команды. «Чудище!» — подхватывает нараспев другой. «Какого хрена?» — кричу им. «Вас тут быть не должно!» Они мерзко смеются. Я тянусь к ручке, и за спиной, отскакивая эхом от кафельных стен, раздается звонок моего смартфона. Сердце замирает. Мой телефон разбит в дребезги и никак не может находиться здесь. «Ну уже вновь доносится до меня из-за двери. «Возьми трубку! Мамочка заждалась!» Вибрация так оглушительна, будто идет из моей черепной коробки. Медленно, дюйм за дюймом, я поворачиваюсь. На дне душевой лежит пурпурный телефон с брелоком-китом, подаренным соседской девчонкой. Мой. Тот вечер перед игрой стал роковым, и возвращаться в него — все равно, что добровольно снять противогаз и надышаться ядовитым дымом. Все в нем отравляет, сводит с ума. а контроль, который я держал до этого вспотевшими ладонями, выскальзывает и падает на пол, уползает в самый темный угол и шипит на меня, словно я больше ему не хозяин. Я наклоняюсь, беру дрожащей рукой телефон. На экране мигает входящий и надпись «Мама». На фотографии она улыбается, и такой мы с отцом не видели ее давно. Это воспоминание настолько затерлось, что ее улыбка кажется мне утерянной насовсем. Набравшись мужества, я принимаю звонок и ставлю на громкую связь. «Сынок», — трещит динамик, — «это мама. Меня слышно?» Надо подыгрывать травме. Не противиться ей. Подыгрывать. Не противиться. Бас! В конечностях неприятно покалывает, и я выдыхаю. «Да, мам. У меня выход на поле через пять минут. Это не может подождать?» Тишина. «Я знаю, что за слова последуют дальше. Именно они стали спусковым крючком. Кнопкой, взорвавшей мой мир снаружи и внутри под аплодисменты ликующей толпы и свет софитов с трибун. Звонил доктор». Мама замолкает, и я слышу, как она старается сдержать слезы, шурша носовыми платками. «Знаю, эта игра важна для тебя». «Как и все, мам, завожусь я, хотя понимаю, ее вины в случившемся нет». «Никто не виноват». «Да-да, конечно, но этот матч будет особенным, сынок». В воздухе повисает невысказанное. потому что последний. Я, прикрываю веки, произношу, едва размыкая губы. У меня лейкемия. Мама всхлипывает, не в состоянии сдерживаться. Моя рука с телефоном трясется, и реальность уходит из-под ног. Сам того не осознавая, я оказываюсь в раздевалке среди гогочущих парней. Они мельтешат. Их лица сливаются в трудночитаемые пятна и отдаляются, оставляя меня наедине с самим собой. «Показатели не так плохи. Доктор сказал, что шансы есть. Мы поймали болезнь в зачатке. Слышишь, сынок?» А я не слушаю и безвольно опускаю руку с телефоном вниз. Он выскальзывает из пальцев и бьется о кафель, разлетаясь на части. Мамин голос прерывается треском и искажается. «Спорт придется бросить, но это временно. Подлечишься и...» Я бью кулаком в зеркало снова и снова, не чувствую ничего. И даже физическая боль, вероятно, обосравшись, отступает в тень, но душевная. Она, сука, всегда без стеснения зловонно дышит мне в лицо. шепчет, склонившись к уху, «Какой я неудачник!» Прячу этот секрет в карман, но он проваливается сквозь дырку в штанах, оказывается на виду у всех, и трибуны разрываются. «Неудачник! Неудачник! Неудачник!» «Бас!» — мамин голос прорывается между ударами, и мой кулак застывает в воздухе. Она звучит иначе, отстранённее. И голос принадлежит уже не ей. Кусок стекла отрывается от зеркала и падает в раковину. Мое лицо в исчерченном патинами отражении искажается, и себя я в нем уже не узнаю. «Бас!» — напевает мама, будто ходя по кругу. «Бас!» Собравшись с мыслями, я осознаю, что по ту сторону необычный лавандар или прыгун, этот отходит от привычного скрипта и издевательски зовет меня по выдуманному вне жизни имени заткнись бросаю я суперлавандору тяжело дыша заткнись голос вновь сменяется а то что шизик зверь во мне издает рык я открываю дверь в тот момент когда пурпурному игроку в полном обмундировании прилетает в бок от уиджи Затем он выхватывает у Суперлавандера Биту, срывает шлем и прописывает ему в челюсть самым приятным на свете треском костей. Суперлавандер набрасывается на Уиджи, оба падают, сцепляются в клубок, как защищающие территорию коты, руки и ноги переплетаются. Я вспоминаю о Бите в своей руке. Перекинув ее через голову Суперлавандера, точно удавку пытаюсь стащить его с Уиджи, Челюсти обоих клацают. Этот звук на мгновение отбрасывает меня в воспоминания о душном подвале, где проводились подпольные собачьи бои. Там я был по глупости и больше не возвращался, потому что победителей в стычках насмерть никогда не бывает. Есть те, чья смерть поставлена на отложенный таймер. «Он и правда не умеет активироваться, а Руя. Суперлавандер кряхтит и со всей дури бьет затылком мне в переносицу. Я вою от боли, теряю ориентацию в пространстве. Он разворачивается ко мне, зловеще ухмыляется и резво, даже не улавливаю, оказывается у моего горла, царапнув зубами кожу. Меня одолевает животный ужас, и я теряю драгоценные секунды. Бита поднимается с усилием, будто налилась свинцом. Клыки клацают опасно близко, и в этот миг Уиджи отрывает от меня супер-лавандер, оттягивая его на себя. Затем хватает запястье монстра одной рукой, резко его разворачивая. Мне кажется, он сейчас зажмет его голову под мышкой. Так мы играли с братом. Он ерошил мои волосы, я пинался, и мы смеялись. Но Уиджи пихает супер-лавандера себе за спину, и молниеносно прижимает его шею к своему плечу в грубом захвате. Потом резко сгибается пополам и перекидывает тело суперлавандера вперед, впечатывая того макушкой в пол, а затем наседает всем своим весом. По коридору разносится хруст шейных позвонков. Когда тело обмякает, я сдерживаю ротный позыв, прикрыв ладонью рот. «Все произошло так быстро!» «Этот такой же, как тот, что пришел ко мне у дома Кибы, пытается отдышаться у Идже. Не знаю почему, но он не превращается в фантома». «И он», — хлопая ресницами, — «он мертв?» «Не знаю. Пора уходить». Я смотрю на замершее в неестественной позе тело. Внезапно его сотрясает конвульсия. За ней новое. Суперлавандр тянется руками к своей шее и с хрустом вправляет ее на место позвонок за позвонком. Уиджи шипит, оголяя клыки, а я стою, разинув рот. «Валим, бас!» С моего языка слетает лишь «Какого?» «Эй!» Уиджи хватает меня за грудки и, видя мое выражение лица, улыбается окровавленными зубами. «Отдохнешь, сдохнув. Помнишь?» «Уиджи». «Аскинь Александрия». «Сайкоу». Мы отбегаем от дома на 30 ярдов, и я вызываю по рации мальчишек. «Прием». «Прием», — прерывается помехами голос Ромео. «Что-то стряслось?» «На нас напал суперлавандр. Мы смогли отвязаться. Сейчас едем в мой дом. Как слышно?» Я забираюсь на велик, и Ромео возвращается. «Слышно хорошо, вас понял. Будем осторожнее!» Перед глазами встает Кензи, и то, с какой неистовой яростью он колотил битой суперлавандера, принявшего облик Кибы. Пурпур -пур забрызгивал асфальт, а фонарь зловещий мигал, будто хохоча. «Чем занята наша восходящая звезда литературы, Интересуюсь я невзначай по рации?» Бас изображает из себя писателя, пародируя Кензи, и расхаживает с важным видом, но напоминает скорее английского сноба в напудренном парике. «Спасибо, что беспокоишься, мамочка!» — врывается на чистоту Кензи. «Меня почти не наказывают молчанием, и один раз даже доверили постоять на стрёме, пока они ссали». «Понял», — смеюсь я. «Конец связи». «Конец связи!» — отвечает уже Ромео. Я убираю рацию в портфель, закрепленный на багажнике, и Баз смотрит на меня вопросительно. «Думаешь, он в порядке?» Улыбка соскальзывает с его губ, и я ее точно подхватываю. После объявленного бойкота вместо поддержки Баз переводит взгляд на линии электропередач, такие же запутанные, как и весь этот город. Я ставлю ногу на педаль, не готовый копаться в чужих промахах. и, думаю, поскорее бы эта ночь закончилась. Правила нарушили мы оба, Бас. Тебя побаиваются. Он выдерживает паузу. А Кензи не дает сдачи. Бас чешет затылок. Кеплер ведь умер по его вине. Ты рисковал лишь собой. Я бы умер тоже, если бы не Кензи. Мне перестать и с тобой разговаривать? Поднимает он брови. Свет в гостиной за спиной Баз загаснет. Я устало вздыхаю. Советую начать думать своей головой. Черный кот выпрыгивает из мусорного бака рядом с нами. Бринчит упавшая крышка. Баз переминается с ноги на ногу и вяло разгоняет туман битый. Что-то еще? Раздражаюсь я, поскольку голод мешает сосредоточиться. — Ты... ты когда-нибудь... кого-то... Мне не нравится, к чему он клонит, и помогать ему в этом я не собираюсь. Говори прямо, Бас. В тот раз, когда меня накрыло, ты сказал «Я помню, что тогда сказал». Слух не произношу, хотя фраза едва ли не звенит в воздухе, и пожалел. Бас разглядывает свои бутсы с бантиками и вновь смотрит прямо. «Ты... ты раньше убивал?» В этой комнате убийца только один приятель повисает между нами. Суперлавандр, если не заметил, не умер, добавляю я вдогонку мыслям. Да, но умер бы, будь человеком. Его шея. Вспоминаю звук и вздрагиваю. Он не человек, бас. Поэтому ты такой спокойный. А я чуть не проблевался в первом же кусте. Меня одолевает сонливость. Даже не злость. Я устал быть примером. Устал находить решение и раскладывать эмоции мальчишек на составные части, как грейнджер уравнения, когда и сам чувствую себя неизвестным. Устал соответствовать чужим ожиданиям. Забыл, кто был моим боссом. Мистер Хер. Игрослов. На английском фамилии Дик созвучно с наименованием мужского полового органа. хотя в быту таких ассоциаций обычно не возникает, поскольку сначала образовалась фамилия и только позднее сленг. На моих губах нет и тени улыбки. Во времена расцвета казино мистер Дик за такие шутки отбивал пальцы и выбивал коленные чашечки. Я расставляю ноги по обе стороны от рамы и засовываю руки в карманы кожаной куртки. Бас, стоя напротив, убирает биту за спину, и вряд ли осознанно зеркалит мой жест. На моих глазах ломали кости и ломали людей. Паковали, как сардины в бочке с химикатами. А как-то раз одного несговорчивого копа подожгли в машине, пока его дочь попивала молочный коктейль в закусочной рядом. Бас потирает переносицу, а я наматываю на палец, торчащий из кармана шнур от наушников в попытке совладать с самим собой. Даже прикосновение к прошлому вызывает рефлекторное желание отряхнуться. Если тебе станет легче, то до этого мне никогда не приходилось ломать шею руками. Испытал ли я сегодня особое удовольствие? Нет. Сделал бы это снова, чтобы спасти кого-то из вас? Да, не раздумывая. Доволен? Он поднимает взгляд в небо, чешет затылок и сверкает улыбкой. Ты как Джеки Чан, чувак. Серьезно. Научишь парочке шаолиньских приемчиков. Бас издает сомнительный в своей мужественности песклявый звук и делает несколько неуклюжих замахов длинными ногами в прыжке. Я закатываю глаза и трогаюсь с места. Ну ты и придурок, Бас. Это дзюдо, а не кунфу. «Нет разницы, каким словом надирать задницы, чувак!» Орет он, нагоняя меня, и мы въезжаем в плотный туман. Огни дома остаются позади. Мама наверняка спит. Завтра ей предстоит побороться с брюзжащей машиной и вновь обогнать рассвет, чтобы успеть в больницу на утренний обход палат. До большого города добираться два часа, и это еще без пробок. Если не выехать на рассвете, непременно встрянешь. За опоздание последует штраф, равносильный трем полноценным обедам и десерту из любимого кафе, куда мы ходили после каждой маминой зарплаты. В любую погоду, дождь, снег или зной, мы занимали столик у окна с отвратительным видом на нескончаемую стройку, но нам было плевать. Я брал большой молочный коктейль, а мама... пончики с самой вкусной начинкой в мире. Это было время только для нас двоих. Стабильность без суеты и переживания о завтрашнем дне — легальный способ обмануться. У дома припаркована ее машина по кличке Сузи. На багажнике оставлен помятый пакет из того самого кафе. Красный цвет бюджетного мини-кроссовера под слоем грязи выглядит сродни запекшейся крови. Похоже между мойкой и вкусной едой, мама по-прежнему выбирает второе. Возвращаясь с ночных смен, она частенько не замечает ни границы участков, ни сломанный поворотник. Завтра непременно получит поток отменной брани от пожилой леди, чья мелкая собака будет тявкать, воображая себя цербером. Мама, потирая виски, извинится перед старушкой и расплатится за причиненный ее розам ущерб. Миссис Муди будет показательно пересчитывать купюры, смачивая пальцы слюной, а потом отдаст все доцента своему нерадивому сыну, чтобы тот смог выплатить долг перед казино. Я бы не злился, если бы на одной из вылазок не наблюдал картинку, как эта дамочка, пока никто не видит, приминала цветы ногами, инсценируя порчу газона. Пакет не трогаю, хотя руки так к нему и тянутся, Баз летует мне с крыльца, и я захожу в дом. Коридор заполняет пурпурный туман. Свет от аквариума едва дотягивается до тёмных углов и натыкается на стены. В воздухе витает запах маминого кофе и бунтарства, оставленное отцом перед уходом. Пахнет кожей, кремом для обуви, табаком и едким дезодорантом. Всё, что касается отца, не более чем воспоминания — Полотно, которое увидел однажды, но подзабыл. И стоит мазнуть похожими красками, как память дорисовывает образ, вновь играя с моим воображением. Отец часто и подолгу курил. Оставлял горсти пепла на крыльце, когда стряхивал его мимо пепельницы или прожигал обивку в диване, заснув у телевизора. Весь дом пропах дымом, но его самого в этом запахе осталось мало, От никотина у него горели лёгкие, поэтому он часто кашлял. Зубы отдавали желтизной, и на последних снимках отец перестал широко улыбаться. Иногда он уходил перекурить надолго, и, казалось, сигареты становились поводом для его легального бегства. От бытового шума, ругани с мамой и любой ответственности. Жалкое зрелище. «Мою тоску по нему мама не выносила». и со временем я научился оставлять свои чувства за порогом. «Уиджи, твой отец был нехорошим человеком, и переживаний никаких не стоит», — сказала она мне, застав за просмотром полироидных снимков. Спустя время я понял, что это было хрупкой попыткой залечить мои раны. Да вышло хреново. Отца она ненавидела всем сердцем и в эту ненависть окунула с головой и меня. А я, точно преданный ему щенок, противился, поскольку с детства мою руку крепко держал авторитетный образ родителя и стерла его лишь череда болезненных разочарований. Со дня его ухода, если так можно назвать депортацию, дом мало изменился. Потрескалась штукатурка, отошли обои, прохудилась крыша. Металлический забор проржавел. Скворечник на дереве пуст чаще, чем заполнен птичьим шорохом, а ласточки не вьют гнезда на чердаке, как раньше. Но некоторые вещи остались неизменны. В пыльном шкафу, словно в склепе, висит кожаная куртка, застывшая в том времени, куда мама не любила возвращаться, но выбросить которая целый отрезок жизни была не готова. В нашей семье чёрное всегда чередовалось с белым. Но даже в самые тёмные дни на перемены она не решалась. Когда папа не приносил денег, она брала ночные смены, а под утро приходила с кругами под глазами, будто отделение онкологии высасывало из неё жизнь подобным мёртвым мальчишкам-кровопийцам. Быть медсестрой — тяжёлое бремя, и несла она его в одиночку. Работа на мистера Дика приносила больше затрат, чем прибыли. Бессонные смены оставляли на маме следы. Несколько грыж в позвоночнике из-за того, что ей регулярно приходилось поднимать тяжелобольных пациентов. Красные зудящие пятна от аллергии на дезинфицирующие растворы. И, конечно же, вечный спутник — выгорание, в яме которого сил на моё воспитание часто не оставалось. Я вспоминаю ее сморщенные от постоянного ношения латекса подушечки пальцев. То, как мама касалась ими моих детских ладоней, нежно улыбалась и просила не шуметь в комнате отдыха, иначе взрослые в халатах не позволят мне играть. А я, будучи маленьким, боялся, что ее руки останутся с бороздами навсегда. Но кожа непременно разглаживалась. Все возвращалось на круги своя. И в этом цикле, казалось, менялся лишь я. Из дальнего конца коридора доносится мяуканье, возвращающее меня в реальность. В тумане проглядывается крохотный силуэт. Я присаживаюсь на корточке, протягиваю руки, и в них прыгает пурпурный кот. «Теби!» Я тереблю его за ухом, и он ластится. «Охраняешь маму!» Он трется и мурлыкает, бодаясь головой. Фантомы в обличии животных, если потеря не связана с кровоточащей раной или трагическими событиями, чаще всего безобидны. Теби умер от старости, когда мне исполнилось одиннадцать. К тому моменту ему было больше двадцати лет. Воспоминания, связанные с ним, исключительно тёплые, поэтому его приходу я искренне рад. К таким фантомам особо чувствительны живые коты и некоторые собаки. Поэтому внимательно наблюдающий за чем-то странным в углу комнаты питомец еще не повод вызывать охотников за привидениями. Возможно, он ощущает смерть так же, как мы чувствуем осенний ветер в волосах или наблюдаем, как листья падают с деревьев. Естественной частью жизни. Теби мяукает на прощание и растворяется в тумане. Я включаю фонарик. Прохожу на кухню и заглядываю из любопытства в холодильник. Лицо обдаёт холодом, щекоча нос. Внутри стоят банки с содовой, бутылка молока, яйца, а морозилка забита полуфабрикатами. На столе оставлены полупустой стакан с водой и блистер со снотворным. Цветы на окне пожухли, но к ним прибавился новый сосед — кактус. В сушилке чайный сервиз, который мы доставали на праздники — а в мусорном ведре — увядшие розы, видимо, подаренные маме в отделении благодарным пациентам. Лестница на второй этаж поскрипывает. Улавливаю запах стирального порошка с фруктовым кондиционером из прачечной. Машинка наверняка достирала, а белье так и осталось преть в барабане. Наутро мама будет ругать себя, что рано уснула, и станет в попыхах запихивать сырые вещи в сушилку. Позавтракать из-за этого, уверен, она не успеет. Дверь в родительскую спальню приоткрыта. Из зазора разливается сияние ночника. Я прохожу внутрь, стараясь не шуметь. Привычка, оставшаяся из жизни. Когда отец проводил ночи, занимаясь делами казино, неокрепшее воображение часто разрисовывало стены моей спальни чернильными кляксами. Они, как и тени от крючковатых веток деревьев, скользили по комнате словно чудовище. Мне снились кошмары, в которых монстры утаскивали папу и приходили к нам в дом. Поэтому, сжав подушку, я на цыпочках шёл к маме и забирался к ней в кровать. Она прижимала меня к груди, напивая колыбельную, и мы засыпали под стук наших сердец и капель дождя стекло. «Мужчина не цепляется за материнскую юбку», — осудил бы отец, увидев эту картину. А я бы сжался от тяжести его слов, точно в открытом поле в грозу, стараясь сдержать подступающую дрожь и жгучие слезы. Напугал меня вовсе не гром или вспышки молнии. На самом деле я боялся, что чудище заберут мою маму, как однажды забрали душу отца. Работа на мистера Дика оставила от него лишь жестокую оболочку, которая, вижу сейчас, не сильно отличалась от пустых лавандеров. Возможно, именно поэтому я злился, когда мама ставила мне в упрек проклюнувшиеся отцовские черты — сдержанность, холодность и скрытность. Ведь стать таким же означало одно — превратиться в того, кого в нашем доме больше не ждут». Эмоции отец выбивал умеючи. Не физически, а морально. Он с детства воспитывал меня на благо казино, лепил не личность, а полуфабрикат, солдата, исполняющего приказы. Будто не рисовал мои черты яркими красками, а по частям печатал на черно-белом принтере. И именно за это меня ценил мистер Дик. Для босса члены банды были простыми винтиками в системе, хотя он умел придавать ценность каждому из них. Также хорошо он умел запугивать. Например, мог прижечь руку повару, пересолившему ужин, на глазах новичков и наслаждаться реакцией дрожащих сотрудников, выстроенных в ряд. А затем подозвать одного из побелевших рекрутов и сказать осипшим голосом «Так бывает с теми». «Кто подводит семью? Ты услышал?» Затем он непременно хлопал новичка по плечу и предлагал в знак доверия кубинскую сигару. Будучи винтиком, надо уметь эту неповоротливую машину двигать, быть глазами и ушами, докладывать обо всем, а уж босс решит, что из сказанного имеет вес или не стоит и цента. Все в банде знали, если мистер Дик позвал в кабинет, «Тебя выделили». Когда один из нас выходил из его двери, то плечи змея сами собой широко расправлялись, а другие члены банды смотрели ему вслед с завистью. Казино слабаков не терпело. И ими считались те, кто смел иметь личное мнение или перечить приказом. Поэтому с боссом я вел себя словно послушный щенок, которого подобрали с улицы. Был готов вилять хвостом, если после пинка гладили, и радостно тявкать, когда давали подойти к корму из-за миски. Мир кривых зеркал, но понимаешь это только на расстоянии. Луч от фонарика в отражении маминого шкафа слепит меня, и я отворачиваюсь к комоду у другой стены. На нём лежат пудреницы и губная помада, хотя раньше мама не красилась. А около них выстроены в стопку медицинские книги, среди которых затесалась зима тревоги нашей Стейнбека. Из любопытства листаю ее до закладки. С прошлого моего появления прошел месяц, но мама не сдвинулась ни на страницу. Зато стопка с конспектами стала на порядок выше. После моей смерти мама ушла в учебу. Решила осуществить давнюю мечту — стать детским онкологом. Хотел бы я увидеть, как она улыбается, получая диплом. Сказать, что горжусь ей. Но это несбыточные мечты, не дающие разжать мои пальцы на ее запястье. Ядовитые грезы, отравляющие нас обоих. И я знаю, мои действия пропитаны эгоизмом. Еще в том году, когда бы не вернулся в дом, в глубине души, под десятью слоями красок я ожидал увидеть на его месте развалины. Доказательство того, что без меня мамина жизнь разрушилась, но с каждым моим приходом дюйм за дюймом пространство оживало. В прошлый раз в спальне отклеились обои, и посмотрите, она содрала старые и поклеила свежие. Чайный сервиз для праздников больше не ждет случая, ведь вся мамина жизнь превратилась в событие. Порошка уже недостаточно, поэтому постельное белье благоухает кондиционером. И пончики с джемом не требуют повода, как и простое желание быть. С этими открытиями пришло понимание, что мама справляется. Тоска, смешавшись с детским чувством обиды, растворилась во мне, и на её месте глубокими корнями проросло смирение. От остальных родителей, которых я повстречал за времени жизни, мою маму всегда отличало невероятное и непоколебимое стремление к выживанию. Терпение, превозносимое ею в абсолют, сделала из нее временами черствую, словно засохшие краски, женщину. И все же суть ее оставалась неизменной, а палитра пестрила разнообразием. Нависая над ней, как туча, я испытываю чувство вины. Голод, просыпающийся раз в месяц, — хороший признак отдаления, но он по-прежнему голод. Присев на край кровати, я выдыхаю ей в лицо — Просыпаться рано, мам. Глажу её по растрёпанным волосам и поправляю сбившееся одеяло. Когда хрупкое запястье оказывается у меня в руках, мой пульс учащается. Я надкусываю кожу, будто сомневаюсь, и затем вонзаю клыки глубже. Тёплая кровь стекает по моим обветренным губам, заполняя в них трещинки. Её полуприкрытые веки подрагивают — И я делаю глоток за глотком, позволяя жажде перехватить контроль. Запах железа бьет в ноздри, и я вздрагиваю от отвращения. Пахнет испорченной едой или залежавшейся одеждой в комнате база. Ненормально. Желудок сводит спазм. Я хватаюсь за живот, сгибаясь пополам и падаю на ковер. Меня пробивает пот. В глазах двоится. Сердце бешено, точно прощаясь, стучит в груди. Пытаюсь разогнуться, но меня выворачивает кровью. И только после нескольких позывов становится легче. Туман клубится вокруг, словно наблюдает лучшее представление за ночь, а снаружи гудит сигнализация. Прислонившись к стене, я вытираю со лба испарину, все еще тяжело дыша. Мама морщит во сне нос — и переворачивается на другой бок, как ни в чем не бывало. Слышу топот на лестнице, и в комнату влетает Бас. Его силуэт растекается, подобно акварели по холсту, и ускользает. «Что?» — он застывает. «Что произошло?» «Меня стошнило». Сузи, машина-мама, верещит за окном. «Фантомы?» Бас присаживается рядом со мной. «Идти можешь?» «Не уверен». «Полный мертвяк». Бас отходит и выглядывает в окно, раздвигая жалюзи. «На улице вся футбольная команда или часть, не знаю. Лавандеров пять точно. Вышли из тумана, молча двинулись на меня. Я запер дом, но...» Бас помедленнее. «Какие еще лавандеры? Мы далеко от школы». «Проделки супера?» Я отвожу взгляд, пытаясь определить масштаб катастрофы. «Возможно». Бас возвращается ко мне и садится на кровать, морщась от вида крови на полу. Моё зрение постепенно приходит в норму, а тошнота отступает. «Тут как в грёбаном американском психопате, чувак!» После укуса суперлавандера я вытираю рот рукавом и пытаюсь переварить произошедшее. Что-то во мне сломалось. «Так...» Нога Баз заходит ходуном от нервного перенапряжения, и он останавливает ее тряску, положив ладонь на колено. «Дело дрянь. Я спущусь на первый этаж и посмотрю, сколько их. А ты побудь тут, лады?» Я вяло киваю. Баз обеспокоенно разглядывает меня, достает из-за спины биту и уходит. Его шаги отдаляются, пока не превращаются в неразборчивое шарканье. Сигнализация маминой машины перестает орать, но в затылке продолжается пульсация ей в ритм. Собрав все силы в кулак, я поднимаюсь, держась руками за стену. Голова кружится, но, по крайней мере, мне удается удерживать себя в вертикальном положении. Во рту чувствуется отвратительный привкус горечи. В дверном проеме появляется бас, и глаза его наполнены ужасом. «Говори, как есть». Он сглатывает. Нас окружили. Отсюда не выбраться. Мы застряли, Уиджи. Походу, я прикусываю щеку. Супер получил амгрейд и научился призывать других лавандеров. Затерялся среди них или уже в доме. И раз он способен перемещаться как прыгун, то у нас проблемы. Думаешь, он стал сильнее из-за нашего бездействия? С ним нужно справляться, как и с другими травмами. «Не знаю, Бас. Погоди, слышишь?» «Прием!» — трещит голос Ромео из моего кармана. Я достаю рацию и нажимаю кнопку. «Прием!» Сквозь помехи прорывается запыхавшийся Ромео. «Мы наткнулись на супер Еле удрали!» «Когда он появился?» «Сразу после того, как вы вышли на связь!» «Я думаю...» Похоже, он может свободно перемещаться по городу, но вряд ли способен находиться в двух местах одновременно. И все же ситуация паршивая, потому что теперь надо быть на чеку даже там, где раньше было относительно безопасно. «Нас окружили лавандеры», — сообщает Бас, оттянув мою руку с рацией. Ромео замолкает и возвращается более встревоженным. «У нашего дружка появилась новая фича?» «Едем к вам!» «Нет». Я подхожу к окну и выглядываю на улицу. Они бродят в тумане и выглядят миролюбиво. Но их слишком много. Мы переждём до утра или поищем способ выбраться незамеченными. У Иджи «Это не обсуждается!» «Прерываю я Ромео». «В доме мы в безопасности». В рации слышатся искажения, и его вопрос звучит роботизированно. «А если появится супер-лавандр?» «Надерем ему зад!» — говорит Бас, прижав растянутые в улыбке губы к микрофону. «Ты бы видел ниндзюцу Уиджи! Даст просраться любому лавандеру с приставкой и без!» Ромео вновь пропадает. Скорее всего, прямо сейчас мальчишки спорят о том, что делать, и прикидывают, каковы их шансы нам подсобить. Ответ мне известен. Ехать сюда — безумие. «Прием, придурки!» — вызываю я их, не дожидаясь, пока они наделают глупостей. «Лавандеры не активированы. Пусть такими и остаются. Гонять их по городу — плохая затея. Мы пересидим до рассвета, а вы готовьте могилы». «Прием!» — слышу я Кензи. «Будет сделано, босс!» «Не зови меня так!» — ворчу я, и бас лыбится. «А ты вернись и заставь!» — Кензи растягивает слово «Босс!» Я хмыкаю. «На связи, придурки!» «На связи!» Ромео издает противный чмокающий звук. Мы с Базом смотрим друг на друга, и улыбки синхронно смазываются с наших лиц. «My Chemical Romance!» «Welcome to the Black Parade!» Лавандеры по-прежнему бродят, как призраки вокруг моего дома. а туман плотнее стягивается у стен. Мы с Базом насчитываем семь или восемь фигур, и это слишком много, чтобы пробраться мимо них незамеченными. Таймер на наручных часах предупреждающе пеликает. До рассвета остается час. Нервозность витает в воздухе. Баз обнаруживает в кухонном шкафчике свои любимые хлопья и радуется точно дитя. Почти в припрыжку он идет к холодильнику и достает оттуда молоко. Даже не думай. Я направляю на базу фонарик, когда его губы тянутся к горлышку бутылки. Он фыркает. «Душнило!» В тарелку сыпятся шоколадные шарики, и их стук возвращает меня в день, который я помню смутно. В окна Белград, а деревья кренило от порывистого ветра, принесенного с севера штата. Мне было пять. Я увлечённо раскрашивал крепость и сторожащего одну из башен дракона. На кухне стоял запах тушёных овощей с мясом. Мама подпевала радио и пританцовывала, помешивая жаркое на плите. Довольный результатом, я потянул её за фартук, чтобы показать рисунок. Она облизнула палец, прикрыв от удовольствия веки, и потрепала меня по макушке. «Покажи папе, волчонок», — кивнула мама наверх. Пусть спускается к ужину». Подхватив раскраску, я отправился на второй этаж, крепко держась за поручни. Папа нашелся в моей спальне. Тогда мне не показалось это странным, как и то, почему при виде меня он занервничал и дерганно поправил ковер. Град бил в окно, и тени от деревьев ползли по стенам точно пауки. «Неджи!» — воскликнул папа, расправляя одежду. «Напугал!» Я посмеялся вместе с ним и протянул ему раскраску. Зазвонил телефон. Папа приложил палец к своим губам, сделав мне знак «ш, -ш, ш и ушел в соседнюю комнату, зло перекидываясь малознакомыми словами с собеседником на линии. А я так и остался стоять на ковре, сжимая раскраску, пока дождь заливал стекла. На ужин отец не остался, потому что дела казино давно стали превыше семьи. «Эй!» — трясёт меня за плечо бас. «Ты это слышишь?» Я моргаю, прогоняя воспоминания и прислушиваюсь. В гостиной кто-то ходит, но входная дверь не хлопала. Бас направляет фонарик в арку. Луч вязнет в тумане, повисая и рассеиваясь, и подсвечивает мелкодисперсную пыль. К нам приближается силуэт. Бас достаёт биту и встаёт в стойку. Я прикладываю палец к своим губам и тяну база за рукав в клестнице. Он подхватывает тарелку с хлопьями и следует за мной, похрустывая шариками. На втором этаже туман стелется по полу, закручивается вокруг наших ног и играет со светом фонарика, как кот с мышью. Из дальней части коридора доносится шорох, и мы с Базом переглядываемся. «Двое?» Показывает он мне пальцами и сводит брови. Дверь в мою комнату приоткрыта. Я подкрадываюсь к ней, чтобы успеть закрыть от греха подальше, но из-за нее появляется пурпурный ребенок с мягкой игрушкой дракона в руках. — Пап, — заспанно спрашивает он, — ты пришел заблать сокровища? — Сокровища? — переспрашиваю я, цепляясь за дверную ручку. Лавандер берет меня за край толстовки и тянет за собой. Выбора не остается, и я иду за ним в комнату. Луч моего фонарика скользит по плакатам рок-групп, проходит по аккуратно заправленному черному покрывалу и останавливается над столом, вся стена над которым завешена эскизами. И некоторые сочли бы их весьма жуткими для подростка. Незадолго до трагических событий я взялся за изучение анатомии, поэтому большая часть набросков детально изображает руки. Мне нравилось разглядывать людей, фиксировать в голове линии и пропорции, переносить их на бумагу со всеми шероховатостями и изъянами, которые выглядели в моих глазах куда интереснее идеальности. Возможно, потому что я и сам чувствовал себя рисунком с нарушенными формами и искаженной перспективой. Мой докон защищает их. Лавандер останавливается там, где раньше лежал ковер, пока мама не устала оттирать его от брызг масляных красок. Я оглядываюсь на базу в дверном проеме. Он наблюдает за нами с тарелкой в руках, будто смотрит шоу в телевизоре. Лавандер садится на пол и стучит по доскам. Глухой стук разносится по комнате легким эхом. «Пап!» — тянет он меня за собой. «Принц оставил свою колонну в сокловиннице, когда исугался моего докона. Давай досанем!» «А дракон нам позволит?» Борьба с ребенком в его же игре, где правила выстраиваются, не поддаваясь логике взрослых, бесполезное занятие. А с может и вовсе обернуться активацией. Поэтому я выбираю идти за травмой, не сопротивляясь. Конечно, позолит. Улыбается Лавандер и обращается к дракону. Мы с папой только посмотрим, можно? Дракон кивает, и Лавандер меняет голос на более грозный. Золотите за плохот, путники! Отец учил: в этой жизни или платишь ты, или тебе. Я быстро прочувствовал этот механизм на своей шкуре, поэтому спокойно подхожу к столу и достаю из ящика старый альбом с карандашами. Обнимая дракона, лавандр внимательно следит за моими действиями. Детское любопытство он изображает с провисанием, будто непрогруженная текстура. «Что ты делаешь, пап?» «Дракону нужна дань, верно?» «Плата за вход». Лаванда сжимает игрушку и кивает. За спиной бас чавкает и бренчит ложкой. Я бросаю на него испепеляющий взгляд, и бас с невинным выражением лица отставляет тарелку на стол. Рядом с ним в углу стоит мой мольберт, истерзанный красками, а композиция на холсте, оборванная, как и моя жизнь, изображает выжженную рощу со стадом мертвых овец. Как насчет пары овечек? Я нахожу в альбоме чистый лист, опускаюсь на пол и начинаю рисовать животное. Или ему нравятся коровы. «Пичики», — серьезно сообщает лавандр. «Птички?» — изображаю я локтями крылья. «Курочки?» «Нет». Он качает головой из стороны в сторону и поджимает нижнюю губу. «Кулачек жалко. У них есть детки. На лесу яички». Я отзываюсь на его слова улыбкой и приступаю к наброску. Родители со мной намучились. После того, как соседские дети рассказали, откуда берётся мясо в тарелке, я отказывался есть всё то, что когда-то мычало или хрюкало. Я был упрям, и маме пришлось проявлять изобретательность. Мы сошлись на яйцах, молоке и рыбе. Папа считал это глупостями, которые с возрастом непременно уйдут. Но посмотрите-ка, кто действительно ушел. Лавандер приближается и заглядывает в альбом. Паша, мама пичка у яичек. Да, я заштриховываю корзину с яйцами и показываю Лавандеру, чтобы дракон наелся. Пропустит он теперь нас в сокровищницу? Повисает молчание. Лавандер вглядывается в рисунок. затем смотрит на меня, будто копаясь в моих мозгах. Чувствую себя вывернутым наизнанку, и холодок бежит от шеи к пояснице. Когда начинает казаться, что моя искренность дала трещину и активация неизбежна, лавандер шепотом просит дракона позволить мне войти, после чего прислоняет игрушку к своему уху и внимательно слушает. «Можно!» — стучит он по полу, и уголок моих губ нервно дергается. Бас издает вздох облегчения. «Давай-ка тогда заглянем. Я беру из ящика художественный нож-скальпель и поддеваю им одну из досок. Так, что тут у нас?» Лавандер восхищенно машет руками. «Сокловище!» В тайнике лежит коробка с документами, пачка денег, пистолет, патроны, пурпурная корона из фольги, и письма, перевязанные атласной лентой. На годовщину мама подарила папе подарок — кожаную куртку. Она была запакована в шуршащий пакет и коробку, которая осталась еще с Рождества. Я запомнил ленточку так хорошо, потому что мама разрешила мне завязать ее собственноручно. На попытке ушел весь день. Когда папа открывал подарок, бант сорвался и упал на пол. а я все никак не мог отвести от него расплывающийся от подступающих слез взгляд. Письма в тайнике сбивают меня с толку. Воспоминания перемешиваются, словно беспорядочные мазки на холсте. Они, точно потерянный пазл, встраиваются в общую картину, и сейчас, держа их в руках, я испытываю смятение. «Уиджи!» — зовет бас, и его голос звучит, как с одной ямы. По коже бегут мурашки. Я оборачиваюсь. Мой пурпурный отец стоит за спиной База, обхватив его за плечи и прижимая к виску ствол. На губах безумная улыбка, а в глазах пустота. — Теперь ты большой мальчик, — говорит мне Суперлавандр и кивает на письма. — Знаешь буквы? Читай вслух. Нам всем очень любопытно. Он наклоняется к уху Баззо и тот сжимает кулаки. «Правда же?» Я сминаю письма, сдерживаясь от нарастающего гнева, но ленточку развязываю. На конвертах в графе «Куда» указан адрес казино, офис мистера Дика. А отправлены они из города Сува, префектура Нагана. Читаю еще раз, и сердце глухо стучит в груди. «Вслух!» супер суперлавандр, и даже маленький лавандр вздрагивает и забивается в угол, так и не сняв корону. «Читай! Вслух!» Раскрываю первое письмо. Бумага пожелтела и выглядит так, будто его не раз перечитывали. Смятые листы, затертые чернила и надорванные края. Все слова написаны иероглифами. «Тут все на японском», — говорю я с раздражением. Он ухмыляется и щелкает пальцами. «Фокус-покус!» Буквы перестраиваются на моих глазах, меняя геометрию. «Давай, пока я не прострелил башку твоему другу, волчонок!» Меня передергивает от этого прозвища, и я интуитивно бросаю взгляд на нож-скальпель, затем набираю в легкие воздуха и зачитываю. «Дорогой муж!» Я спотыкаюсь и сглатываю болезненный комок, вставший поперек горла. Зима выдалась морозная. Озеро покрылось толстой коркой льда. Подступает весенняя оттепель, и трещины заполняются водой. Жрецы святилища Яцуруги предсказывают хороший урожай. Надеюсь, и мы с тобой скоро встретимся. Чувствую тяжесть в груди. Нарушая тишину, С чердака доносится знакомое копошение. Похоже, ласточки все же вернулись. Запрокидываю голову и всматриваюсь в потолок. Мысли лихорадочно кружат в голове, словно стая ворон. «Следующее!» — приказывает суперлавандр. Я прикусываю щеку, бросая взгляд на побелевшего база и делаю, как велено. «Дорогой муж!» Однотипно начинается новое письмо. Погода выдалась солнечная. Редкие облака собрались у верхушек гор в полдень, но к обеду небо окрасилось в яркий лазурный цвет, будто его окунули в озеро. Мы с мамой взяли велосипеды и провели пару незабываемых часов в верхнем святилище. Главный храм в это время года особенно прекрасен. «Дальше!» Шепит он мне, стоит прерваться хоть на секунду. Через месяц наступает фестиваль Омбасира. Продолжаю я. Как бы мне хотелось, чтобы ты поскорее вернулся из далекой Америки. Дому не хватает твоей крепкой руки, а твоя мама с каждой весной все слабее. Во рту пересыхает. Язык с трудом ворочается. Мне становится физически больно следить за строчками, и я на мгновение прикрываю веки. Перед глазами вырастает фигура отца и тут же рассеивается от звука, напоминающего спуск предохранителя. Бас издает мычащий звук. Я дергано разворачиваюсь и вижу, как Суперлавандер сжимает его горло и давит дулом в висок. «Открой то самое письмо! Ты знаешь, какое!» Сперва я в недоумении пролистываю пачку, но вскоре в сознании всплывает образ, увиденный однажды в глубоком детстве, да и то мельком, затертый по краям конверт с изображением горы Фудзи и следами от кружек с кофе. Найти его не составляет труда. Конверт самый толстый из всех и, кажется, до сих пор источает запах цветочных духов. Я заглядываю внутрь, и достаю оттуда фотографию. На ней изображена молодая женщина, а за ней раскинулась горная гряда, по которой скатывается закатное солнце. Рядом отец, молодой и счастливый. В подростковые годы я думал, будто та женщина в Японии разлучница. Видел ее на снимках у рыбного рынка, рассматривал застывшую идиллию, а потом месяцами не мог стереть из памяти, путаясь в простынях до утра. Не нужно быть сыщиком, чтобы сложить дважды два. Мой отец лгал всем. Суперлавандр присвистывает. «Сколько трагизма! Волчонок оказался для папочки не номер один. Вот досада!» Он толкает базу в комнату, переводя дуло то на меня, то на него, будто мы мишени в тире. «Семья на замену!» «Бедный! Бедный волчонок!» Бас делает шаг в тень. «Куда собрался?» Трясет перед ним пушкой суперлавандр. Бас поднимает раскрытые ладони вверх, и я прячу в рукав нож-скальпель, подловив момент. «Не держи меня за дурака, а то мозги по стене размажу!» Он поворачивается ко мне и рявкает. «Вставай!» Мысли База пробираются мне в голову. «Вытащу биту и проломлю ему череп. Ты только отвлеки!» Он заводит одну руку себе за спину, и я рявкаю. «Нет!» Баз быстрый, но пулю обогнать — это не по полю бегать. «Думай, Уиджи!» Лихорадочно оглядываю комнату и прикидываю варианты, где никто из нас двоих сегодня не умрет. Мальчишки возвращаются к нежизни. Кости срастаются, а раны затягиваются. Но никто из нас не знает, что будет, если к смерти приложит руку суперлавандр. Не поглотит, а застрелит. Мысли базы лезут в мои, наслаиваясь, и я пытаюсь силой их вытолкнуть, но они липнут одна к другой. «Нет!» — растягивает суперлавандр и подходит на шаг ближе. «Не встанешь?» Я рассматриваю пистолет. Это Сиг Сауэр, девятимиллиметровая модель П-320, для скрытого ношения. А в тайнике лежала запечатанная коробка с патронами. До меня доходит. Это не тебе, мудила, Поднимаюсь я с пола. Повисает тянущаяся точно жвачка пауза. — Повтори, сучонок! — цедит он сквозь сжатые зубы. «Это не тебе, мудила!» Я поправляю толстовку, нацепив скучающее выражение лица. «А моему другу, который только моргни, выбьет из тебя мозги, если, конечно, они у вас, тупых ублюдков, есть!» Он входит в секундный ступор, а затем громко хохочет. «Ты спятил! Крыша потекла!» «У меня пушка, сучонок!» «Так стреляй!» Я подмигиваю ему, чем привожу в ярость. Бас смотрит на меня шалелым взглядом, приоткрыв рот. «Стреляй, сука!» Иду я вперед, незаметно доставая из рукава нож-скальпель. Суперлавандер заторможенно моргает и спускает крючок. Пистолет не стреляет. Не теряя времени, я набрасываюсь на суперлавандера и всаживаю в горло лезвие. Маленький лавандер в углу комнаты истошно вопит, и затем его крик переходит в нечленораздельное бульканье. Он активирован, и у нас есть минута, чтобы скрыться. Бас выходит из зацепенения и оттаскивает от меня хрипящего суперлавандера, истекающего пурпурной кровью. Мои руки, одежда и пол блестят. «Бежим!» — пихаю я база в плечо. «Куда? Дом окружен!» «Доверься мне!» Я вытаскиваю из-за стола стул, мы выбегаем из спальни и подпираем им дверь. Активированного фантома это сдержит, но ненадолго. Баз соображает на лету. Он подтаскивает комод и отряхивает руки. «Есть план Б, босс!» «План крепость!» Слабо посмеиваюсь я, стараясь храбриться, но тело не обманешь. Неприятное онемение растекается от макушки до кончиков пальцев. Сердце колотится так, что вот-вот разорвет грудную клетку, а ладони, липкие от крови. Невыносимо хочется отмыться. От этой ночи и от себя самого. Но холст уже испорчен. За дверью булькает... то ли ломающий свои кости обычный лавандр, то ли подыхающий с приставкой «Супер». Он неразборчиво хрипит через дверь, царапая по ней ногтями, и я пячусь к лестнице на чердак, едва не споткнувшись о база. Все звуки, кроме нашего дыхания, резко пропадают, будто теперь мы отрезаны от остального мира. И через секунду обрушиваются, примораживая нас к месту, От удара дверь содрогается, как при землетрясении, а за ней раздается протяжный вой. Бас дергает меня, разворачивая к себе, и я щурюсь от попавшего в лицо света фонарика. «Твой лавандр дожрался до пса!» «Полезай!» Подталкиваю я его вперед. «Живо!» Из-за закрытой двери в спальню раздается звон разбившегося стекла, и мы, поддавшись панике, ускоряемся. Бас забирается первым, а я лезу следом. Я подгоняю его, хлопая по спине, словно это имеет смысл. Деревянная лестница, круто уходящая вверх, шатается под нашим весом, но выдерживает. Пурпурный пёс, судя по треску щепок, проламывает себе проход и движется к нам. «Твой дом бумажный, что ли?» — орёт Бас и подаёт мне руку из недр чердака. Я взбегаю по скрипучим ступенькам. Он тянет меня наверх. У моих ног клацает челюсть пса. Бас ударяет его пяткой, и тот отлетает кубарем вниз. Он был аварийным еще до моего рождения. Я ловлю ртом воздух. Мы пытаемся дернуть лестницу на себя, чтобы ее сложить и затянуть наверх, но проржавевший механизм не поддается. Бас оттесняет меня в сторону, спускается и в несколько рывков собирает конструкцию как гармошку, едва успев избежать укуса. Я выглядываю и свечу фонариком. Озлобленная псина подпрыгивает раз за разом в попытке добраться до нас, но падает. Издает рык, из ее ноздрей валит пурпурный пар, а белое око поглощает луч точно бездна. Баз захлопывает проход, и валится на задницу, вытирая с олба испарину. Я поднимаюсь на ноги и помогаю ему встать. «Поцвети!» Пахнет пылью, подгнившими досками и старой бумагой. Почти всё пространство чердака заставлено запечатанными коробками с книгами. Ряды возвышаются над нами точно башни. Удивительно, что под таким весом пол чердака ещё не провалился. Когда библиотека закрылась на ремонт, мама взяла часть архива на хранение. Прошло два года, и то здание по-прежнему в строительных лесах, поскольку город находит более важные дела, чем цепляться за буквы. Думаю, этот чердак — такое же кладбище, как наше, с надгробиями и мертвыми мальчишками, только похоронены здесь истории. Я подбегаю к грязному окну под крышей, и взбираюсь по нагромождениям из картона, словно на гору. Бас лезет следом, кряхтя по-дедовски, и я подаю ему руку. «Какой же ты тяжелый!» «Это мозг, чувак!» А я думал, яйца. Бас кривовато улыбается, и я помогаю ему удержаться на шатких коробках. Окно поддается со скрежетом, будто его не открывали со времен постройки дома. Мы выглядываем наружу и всматриваемся во двор. Туман все еще расстилается по округе, но уже не так плотно, а небо, раскрываясь рассвету, золотит крыши домов. Желудок сводит только при мысли застрять тут, и я сглатываю переживания, обдумывая план действий. «Видишь хоть одного лавандера?» «Нет», — мотает головой Бас и отстраняется от окна. «Похоже, они исчезли вместе с Супером». Я свешиваюсь через раму для лучшего обзора. Высоковато. Можно сообразить канат. Из книг чувак. Он прав. Дело дрянь. Ты можешь спустить меня на вытянутых руках. Прыгать будет больно, но вряд ли переломаюсь. Поищу тебе лестницу или Уйджи. Бас останавливает мой поток слов и показывает сначала на наручные часы, затем на улицу. «Взгляни на небо. Солнце вот-вот взойдет. Можешь оставить меня с голым задом. Соорудим из одежды веревку, но сам я туда не полезу, чувак. Спущу тебя, и ты сможешь успеть к границе города. И бросить тебя?» «Не драматизируй!» — похлопывает он меня по плечу, как обычно это делаю и я. «Нет в этом твоей вины. Высоты ведь боишься не ты». Это моя проблема. Я пристально смотрю ему в глаза, пытаясь отыскать там сомнения. Свои или его, я уже ни в чем не уверен. Бас ослепительно улыбается, но взгляд остается стеклянным. Так не пойдет. Я вытягиваю ноги, чтобы усесться на башне поудобнее. «Эй!» — светит он в меня, вынуждая сощуриться. «Да брось, мамочка! Геройствовать не обязательно!» «Завали. Один за всех, и все тут придурки, забыл?» «Вот, погляди!» — хватается Бас за сердце. «Да слез меня довел, чувак!» Я хмыкаю. Он садится рядом и выключает фонарик. Тени поглощают его черты, а над нами, просыпаясь вместе с городом, в гнезде копошатся птенцы. «Бас?» м «Можешь не обращаться ко мне, чувак о Склоняет он голову к плечу, изучая меня. — Лады. — Спасибо. — Кстати, ты раньше так не говорил. Почему начал? Он почесывает затылок. — Да посмотрел очень страшное кино с Ромео. И налипло. — А чего? — Так говорил Киба. О — -о -о. Он увлеченно разглядывает шнуровку на бутсах. — Мне жаль. Прости, Чу, Уиджи. «Нет в этом твоей вины», — я зеркалю его же фразу. Я и сам не понимал, что это задевает, пока мы не перестали куда-то торопиться. Но когда в тебя тычут пушкой, в голове щелкает. «К слову, об этом. Как ты понял, что в пистолете нет патронов?» При нашей первой встрече Суперлавандер достал биту, вспоминаю я пурпурного кибу. Она не связана с травмой, но важна. И я решил, что с пистолетом вышло так же. Это вещи, которые мы видели при жизни. Неслучайные предметы и несовпадения. Из окна за нашими спинами лениво поднимается солнце. Лучи проходят через паутину в балках у крыши и растекаются по полу под нами, словно озеро. «Когда мне было четыре», — продолжаю я, «отец на моих глазах залез в свой тайник». Мне стало любопытно, но открыть его я смог лишь год спустя. До этого не хватало мозгов. Читать тогда не умел, поэтому письма оказались бесполезны. Да и иероглифы всё равно бы не разобрал. Но фотографию с женщиной я видел сегодня не впервые. Её вытеснило, как и многое из детства. А рядом с пушкой лежала запечатанная пачка патронов. Поэтому я допустил, что раз в руках суперлавандера — То же оружие из тайника, то магазин пуст. Погоди, если даже пачка не была вскрыта, то магазин все равно мог быть полным. Пес все еще пытается забраться к нам, и я, запрокинув голову, вижу ласточки на гнездо и улыбаюсь. Через щели в досках сквозит ветер. И от этого гуляющего между башнями из коробок свиста мы с базом время от времени вздрагиваем. Мог быть и полным. Я прислоняюсь спиной к стене под окном, ощущая затылком прохладу. «То есть ты рисковал?» «Да». Пожимаю я плечами. «Ты чокнутый». Бас трясёт ногой, и конструкция, на которой мы сидим, шатается. «Знаешь, когда на тебя направлен пистолет, то вариантов всего два. Я достаю из кармана наушники и пытаюсь их распутать. Или ты, или тебя». И в моменте вдруг выясняется, что умирать уже не так страшно, как жить. Ты поэтому один в город пошел? Сдохнуть решил. И бросить вас? Не дури. До появления Грейнджера я несколько месяцев был вне жизни один, и на вылазке тоже ходил в одиночестве. Бас оглядывает меня со скепсисом. Так себе отговорка. Помнишь, какой силы жажда после пробуждения. Мне приходилось бывать в городе по нескольку раз в неделю. Я с облегчением вздыхаю, размотав наушники. Это не оправдывает мой поступок. Но, не появись, суперлавандер, ты бы даже не узнал о моей выходке. Ты мог бы позвать кого-то из нас. Бас поджимает ногу под себя и теребит шнурок бантик. Меня хотя бы. Думаешь, никто здесь тебя не понимает? Все мальчишки по кому-то скучают. Дело не в этом. «Объясни. Вы меня тупым считаете, но...» «Ты не тупой, Бас». Он удивленно распахивает глаза, и я стараюсь подобрать слова. «Думаешь креативно, и сердце у тебя огромное, даже бесит». «Это охренеть трогательно, но от ответа тебе не уйти». Я разочарованно вздыхаю, пытаясь распутать свои мысли точно провода, но они завязаны крепче, чем узлы, которые нас всех тут держат. «Посуди сам, как будут звучать слова про необходимость отпускать от того, кто сам вцепился намертво?» Бас поджимает губы. «Искренне!» Не удержавшись, я улыбаюсь. «Знаешь, Уиджи, ты для нас всех тут пример. Раздражающий, попрошу заметить!» Бас поворачивается и веселье разом стирается с его лица. «Ты слишком много на себя взвалил!» «Мы все мертвые мальчишки, и ты вечно забываешь, что у нас тут общее поле, и правила на всех тоже одни». Я пытаюсь ответить, но Бас шикает. «Понимаю, почему ты это делаешь. Пытаешься нас всех поймать над пропастью воржи, да только это командная игра, и тебя, если попросишь, подстрахует любой». Он замолкает, закатив глаза, и поправляет себя. «Любой, кроме Кензи». Он постоянно витает в облаках, а Грейнджер по земле ползает. У Ромео и вовсе на уме одни девчонки. Вау, я вскидываю бровь. Не знал, что ты умеешь читать. Он зависает, а когда до него доходит, пихает локоть мне под ребра. Придурок. Я ведь и обидеться могу, надувая губы басом, пародируя Кензи. Это Грейнджер пересказал кратко. Слушай сюда. Пододвигается он ближе. «Один пацан нашего возраста завалил пять предметов из девяти, и его отчислили. А до этого из другой школы он тоже свалил. Я сначала не понял, что еще за утки и поле воржи. А потом понял, подтруниваю я над ним. Еще бы. В общем, смысл таков. Учись хорошо, и вопросы про уток задавать не придется. Это основа зоологии, как сказал Грейнджер». «А при чем тут рожь?» Бас косится на меня с раздражением, будто уловил мою насмешку. «Так он потом свою сестру уму-разуму научил. Поймал над пропастью. Это называется...» Он чеканет слово ладонью. «Метафора!» «Вот оно что!» Я пытаюсь сдержать хохот. «Бас!» «Чего?» «Прочитай книгу сам, ладно?» Бас отворачивается и бурчит себе под нос «Какой же я сухарь!». А я вспоминаю главного героя романа над пропастью воржи Холдена Колфилда и сцену, где он, потеряв ориентиры в жизни, спрашивает незнакомого таксиста «Куда деваются утки в центральном парке, когда пруд замерзает?» «И ведь действительно, куда?» У меня урчит в животе, и Бас бьет себя по лбу. «Я точно тупой!» «В чём дело?» «Да так!» — пинает он коробку напротив и выглядит при этом несчастнее щенков на тех смешных видео, где им не дают лакомства. «Оставил хлопья в твоей комнате!» Я смеюсь, ощущая подступающую боль в теле. Таймеры на наших наручных часах синхронно пиликают, и солнце заливает чердак. Начинается. Я протягиваю ему один наушник, и цепляюсь взглядом за его запястье с задранным рукавом. Мой взгляд фокусируется на пульсирующей вене базы, а во рту собирается слюна. Я отворачиваюсь, когда мышцы ног сводят судорога и стискиваю зубы от голода и боли, которую приносит рассвет. Базу явно не лучше, чем мне. Он натянуто улыбается и затыкает ухо дрожащей рукой. Я делаю то же самое. В плеере нахожу самую громкую песню и врубаю. Не хочу слышать ни сошедшие с рельсов сердцебиение, ни завывание пса, ни собственные мысли. Но они прорываются даже через гитарные рифы и рычащий вокал. Перед глазами встает холст с мертвыми овцами и коробка, запрятанная под половицами в моей спальне. Ее скрывали от меня тени. Прятали. Но от этого она не перестала существовать. У каждого художника есть любимые краски и те тюбики, чей приговор засохнуть. Так и с отцом. Мне было не по силам заглянуть внутрь, достать забытое и осознать свою ненужность, которую я ощущал с детства. Боялся вновь стать выкинутым из палитры ребенком. И вот я ее открыл. Мой мир, к удивлению, не разрушился. Стены ментальной крепости не обрушились под тяжестью строчек из писем, а тёмные коридоры не сгорели от злости. Теперь я знаю, что решения моего отца определяли лишь его самого. Быть обманутыми мы с мамой не выбирали, а стать засохшими для кого-то не означает умереть для себя. И если я никогда не узнаю, куда исчезают утки в Центральном парке, так тому и быть.